Глава 49 девятая. Разные эмоции. Астлес. Эм, «А ты уверена?» — растерянно спросила Даяна, поглядывая на меня с интересом и таликой хитринки. «Да», — ответила я. «То есть нет. То есть... Да черт его знает!» — взревела я, готовая рвать на себе волосы. «Вкус его крови... Боги!» — втянула носом воздух, прикрывая глаза. Он до сих пор не даёт мне покоя. Это невозможно описать словами. «Дьявол!» — заметалась я по гостиной. «Скажи хоть что-нибудь!» Рыкнула я на кореглазую демоницу, которая сидела в кресле и наблюдала за мной с непонятным выражением лица. «Могу предложить лишь один вариант, чтобы проверить твои догадки», — Пожала, она плечами. «Ты сама знаешь, какой именно!» «Ну уж нет!» — выпалила я, замирая на месте и сдувая упавший на лицо локон — «Я с ним спать не буду». «Не хочешь?» — хитро прищурилась Даяна. «Не хочу», — уверенно ответила я. «Врешь», — расхохоталась кореглазая вредина, прочитавшая мои эмоции. «Вру», — фыркнула я, понимая, что лгать не имеет смысла. Но лезть к нему в штаны тоже не вариант, да и вообще он меня бесит. «Конечно, бесит», — закивала Даяна. «И ты его бесишь. Это видно невооруженным взглядом. Но, зная по себе, скажу тебе вот что. Шантар, как и я, разрывался между двумя чувствами — злостью и желанием. Мы злились на себя, злились друг на друга, потому что хотели... «Ты считаешь, что он хочет меня?» — перебила я, замирая и ожидая ответа. «Мне кажется, что да». С видом знатока выпалила демоница. «Да и что строить догадки?» Ты подозреваешь, но до конца не уверена. Все расставит по своим местам только весь истинности. Другого не дано. Если я окажусь его истинной, богини тьмы, я прикрыла глаза ладонью. Я же попереубиваю весь замок, весь этих придворных мандерфляек. Я им уже сочувствую. Как мне жить среди этих напудренных идиоток? Я всю жизнь их избегала. Здесь вообще никаких проблем. Отмахнулась Даяна, словно все происходящее для нее пустяковое дело. «У нас есть новоиспеченная герцогиня, которая разделяет твои взгляды». «Точно! Едва ли не взвизгнула я. Хевин, А еще мне есть ты. А больше никто и не нужен. Боги, что я несу! Я уже примерила на себя корону, убила половину замка, наподдавала слишком прытким особам, а еще неизвестно, верна ли моя догадка». «Ты же понимаешь...» что если он твой истинный, чего бы мне очень хотелось, вещала кореглазая демоница, то зов возьмет свое. Уж лучше ты затащи его в укромный уголок, чем он тебя. Если не появятся вязи, в чем я очень сомневаюсь, потому что поведение нашего владыки говорит само за себя, то мастерски сделай вид, что получила желаемое, и на этом достаточно. А, еще, можешь сказать ему, что он так себе в постели. «Зачем?» выпучила я глаза. «Да просто так», — хихикнула Даяна. Шантар тогда так взбесился, когда ему ляпнуло нечто подобное. «А что он...» — выпалила я, замечая предостерегающий взгляд кореглазой. И «Я поняла, молчу». «В общем, ты умеешь с достоинством выйти из любой ситуации, Аслис. Мы обе с тобой это знаем», — кивнула подруга. Я вздохнула, обдумывая услышанное и понимала, что «да», Это самое верное и быстрое решение. Причем приятное, прошу заметить. Что ж... Скользнула языком по губам, пытаясь перебороть волнение. Тогда надо подготовиться. Свою судьбу нужно встретить во всей красе. Я, конечно, и так ослепительна, но пусть правитель вообще до речи потеряет. Жди меня, Сантариус Тишар. Я скоро приду. Лир беседа с новой герцогиней заставила немного отвлечься от тех ужасов, которые ожидали меня с наступлением ночи. Эта титулованная дама с чистым сердцем, что для нашего мира было самой настоящей роскошью, даже не подозревала, что вместо спасения только усложнила мою и без того нелегкую судьбу. Так бы я протянул в ночных муках еще примерно недели две, А сейчас, с полным до краев резервом, мне придется страдать и сгорать в агоне еще неизвестно сколько. Если честно, я был удивлен. Герцогиня так переживала за меня, в ее глазах читалась тревога. Я даже начал подозревать, что ей что-то известно. Но откуда она могла знать? Поэтому решил не дарить себе ложную надежду и внушал не мечтать почем зря». Я всегда считал, что лучше жить суровой реальностью, чем летать в облаках и ждать радости, упавших с небес. Так еще сложнее, еще больнее. Ведь ты надеешься на одно, веришь в это всей душой, а как итог — разбитые ожидания, которые очень сложно пережить. Я всегда был реалистом, а сейчас нужно было им же и оставаться. Домой шёл как на каторгу. Настолько тяжело передвигал ногами, Словно к ним была привязана вся тяжесть мира. Я знал, что скоро буду испытывать боль, знал, что буду захлебываться в собственных хрипах, но ничего изменить не мог. «Сынок, ко мне подбежала так называемая матушка, ставшая моим личным ночным кошмаром. Ну как ты?» «А то тебе есть и до этого какое-то дело», выплюнул я, проходя мимо и не понимая ее расстройства. «За что ты так со мной?» Мне в спину донесся жалобный всхлип. «А ты?» Я обернулся, смотря в родные глаза с чудовищной горечью. «А ты так со мной? За что?» «Я не понимаю». «Вот и я не понимаю». Печально вздохнул. «Кушать?» «Я не хочу». Перебил, скрываясь в своей комнате. Лежа в кровати... Пытался найти матери хоть какое-то оправдание. Можно было списать на то, что это не она приходит ко мне, а кто-то чужой под ее личиной. Но я чувствовал родной запах. Это была мама. За своими мыслями и переживаниями не заметил, как уснул. Тело было расслаблено, сердце билось ровно. Но все в один миг изменилось, когда я ощутил ее появление. Распахнул глаза, понимая, что, как и всегда, не могу пошевелиться. «Мама». «Не надо!» — молил мысленно, наблюдая, как она приближается. «Прошу тебя, не делай мне больно!» Но она не слышала меня. В отражении лунного света блеснула немалых размеров игла. Эдимоница склонилась надо мной, вгоняя ее мне под кожу.